Анита Мур. Любимая попаданка императора. Когда попадаешь в другой мир, ждешь сказку, принцев и магию. Вместо этого на Эльвиру наложили печать забвения и отправили в бордель. Только вот вопреки заклятию она всё помнит и готовится отомстить. В тексте будут. Неунывающая попаданка с редким даром. Император с вредными привычками в виде гарема, в частности. Прогрессорство и борьба за права попаданок. Откровенные сцены. Остро на грани. Первая часть. Диалогии.